Николай Новиков Похоже, я шизофреник, пожирающий магию Книга вторая Глава первая Некоторым людям повезло, и их не задела трансформация Но таких было единицы Что здесь... Что? Меня охватил ужас, и я даже не мог пошевелиться Отлично! А теперь буйствуйте, дети мои. Я схватился за голову и услышал голос. Да, чей-то голос на фоне воплей химер. Я не понял, что он сказал, не смог разобрать даже пол говорившего, но я уверен, что слышал голос. Но подумать об этом мне не дали. Монстр, бывший ранее обычной женщиной, взмахнул питью обрубками с лезвиями на конце и с криком побежал на меня. Что делать? Ноги задрожали. Что делать? Тело отдвинулось само. Как только чудовище замахнулось одним из костяных клинков, я поднырнул под лезвие и чудом уклонился, тут же получая одно из четырёх ног прямо в живот. Я хватаюсь за место удара, отлетаю на метр и без промедления откатываюсь в сторону, снова пропуская клинок мимо головы. Нужно спасаться. Я наконец прихожу в себя. Нужно спасаться. Я отпиновой набросившегося монстра. Подскакиваю и сжимаю ладони, моментально формируя водяной резак. Монстр, очевидно не имевший интеллекта, всё же как-то сообразил об опасности и без промедления кинулся в атаку, но что тут же получил струёй в лицо. Чёрт, не успел. Я не успел достаточно зарядить заклинание, и выстрел оказался слабым. Пришлось импровизировать. Я выставляю руку вперёд и заставляю капли на вражеской морде течь в глазницы и устремиться в мозг. Чудовище замедляется и вертит головой, пытаясь найти источник вмешательства. Тем временем вода пробралась дальше и начала повреждать мозг, постепенно отключая оппоненту двигательные функции и с каждой секундой всё больше его замедляя и дезориентируя. Но даже так он не умирал. Я сжимаю кулак и заставляю воду внутри черепа расшириться, окончательно повреждая мозг когда-то обычно безобидной женщины. Меня этому не учили. Я сам этот приём только что придумал. "Алиса", прошептал я сквозь одышку. "Алиса!" Я завертёл головой в попытке найти девушку. Не получалось. Её нигде не было видно. Вокруг были только бушующие монстры и кромсавище редких счастливчиков, кому повезло не превратиться. Всюду стоял вопль, лилась кровь, слышались звуки разрываемой плоти. А Алисы, Алисы нигде не было. Нет, только не говорите. Я безустановочно осматривался. Нет, нет, нет, не может. Откуда-то со двора послышался удар молнии, а темноту сгустившихся облаков осветила желтизна. Это, это могла быть она. Это могла быть Алиса. У неё магия молний. Держись, я сейчас. Как только я захотел сорваться в бег, передо мной грохнулась химера с крыльями. Это была массивная горгулья с двумя головами, во рту одной из которых виднелся длинный язык с жалом на конце. Она ударит. Интуиция не приглась. Сейчас в ногу. Я задираю ногу и пропускаю жало аккурат под ней. Марк, крикнула девушка позади. Судя по голосу, это была Мэй. "Отойди!" крикнула она. Я отпрыгнул в сторону и тут же ощущаю порыв ветра, за которым следует молниеносный силуэт пролетевшей стрелы. Призрачный снаряд пробил грудь горгульи насквозь, но на что-то высвистнуло, а стрела развернулась в полёте и пробила голову. "Что происходит?" я поднимаюсь. "Не знаю!" кричит она сквозь вопли и грохот, почти всех магов превратила. "Что делать?" "Не знаю, нужно отсюда уходить!" Здание неподалёку от нас разрушилось и с грохотом повалилось. Я не могу, там моя девушка! Твою мать, продолжала кричать она в надежде, что я всё слышу. Быстрее за ней и валим, показывай куда. Я не стал задавать лишних вопросов и побежал в сторону, где виднелись молнии. Между тем, оставшиеся маги, судя по всему, только пришли в себя и начали давать отпор. Послышался рёв пламени, взрывы, всплески воды и порывы ветра. Центральная площадь озарилась палитрой всевозможных цветов, а проходящая по земле дрожь давала понять, что и могущественные колдуны наконец взялись за дело. Но их слишком мало, их не хватало. Все опревратились в чудовищ. "Почему ты помогаешь?" крикнул я, бегущий позади девушки, потому что Аргус просил присмотреть. "А где он? Он..." Мы замолчали. "Ну что? Он превратился прямо перед моими глазами." Завопила она голосом, полным ненависти и горя. «Я убила его!» «Да не может быть!» «Нет, вы шутите! Это не может быть! Аргус не мог умереть! Только не так!» «А Лео, где он?» — прокричал я. «Был убит в первую секунду!» «Я не верю! Это ад! Это какой-то ад! Этого не может произойти! Какая сука все это натворила!» «Я в сердце заныло! Я не могу потерять еще и Алису!» «Я ускорился!» до двора, где всё ещё продолжалось сражение, оставались считанные метры. Буквально ещё пара секунд, и я уже смогу завернуть, но сверху свалилось сразу три монстра. Один змееподобный, второй с крыльями, а третий походил на изуродованную гориллу с тремя руками. И ведь всё это когда-то было людьми. "Сильфи в разведку", приказала мы, и мелкая фея пролетела сквозь стену. "Марк, задержи их". "Как я тебе их задержу? Ты сможешь, ты крутой!" Легко сказать твою мать. Олеся жива, с ней глава дисциплинарного. Всё нормально, они справляются. Теодор, значит. Впрочем, сейчас это последнее, о чём я должен думать. Главное, что она цела. Что делаем? спрашиваю я. Задержи, я смогу разом всех убить. Гарила сорвалась в бег. Я, слава богу, сообразивший о проблемах, уже заранее приготовил резак и выстрелил им аккурат по связкам вражеской ноги. И получилось. Химера валится на всей скорости и впечатывается головой в асфальт. Отлично, крикнула Мэй. Тут же через моё плечо пролетело искрящееся копье и пробило грудную клетку Карилы. Это бонус. Всё ещё сдерживаю их. Всё, что у меня есть пара заклинаний воды. Я даже кровью управлять не могу. И как мне их сдерживать? Ах, чёрт. Я смогу. Ну, прокричал я. Давайте, поганые этого Интуиция завопила об опасности справа, но я ничего не успел. Еле что только мой взгляд цепляется за появляющийся сбоку силуэт, как в живот пролетает мощный удар хвостом булавой и отшвыривает меня в стену, аккурат к двум ждущим монстрам. На самом деле их было 4, и один стоял в невидимости всё это время. Сука! Я хватаю за место удара, задыхаюсь. Я едва успел напрячь пресс, но даже с моей же участью он почти ничем не помог. Меня едва не отправили в нокаут одним лишь ударом по животу. "Марк!" крикнула, увидевшая меня Алиса. Я всё ещё находиясь в предобморочном состоянии, повернул голову на крик. Девушка стояла в группе из половины своих подружек, ещё двух парней в школьной форме и Теодора. У него из рук торчало два энергетических клинка, а перед ногами лежала разрубленная туша чудовища, копия которого меня только что чуть не убила. Вот что значит быть сильным. Теодор явно сильный. Думаю, именно он и убил весь тот десяток химер, чьи трупы были разбросаны по всей улице. Ох, дерьмо. У меня из носа потекла кровь. Какой я жалкий. Какой же, сука, жалкий. Интуиция снова завопила. В сравнении с Теодором я просто никто. Крылатое чудище, застывшее надо мной, задрало когтистую лапу. Я не могу кланяться. Я даже пошевелиться не могу. Это конец, Марк, крикнула Мэй. Зов крылья. Девушка, так и не успевшая приготовить заклинание, сложила печать рукой и с огромной скоростью взмыла вверх, исчезая прямо в воздухе и с грохотом приземляясь передо мной. Зов плоть. Ее рука и нога из ниоткуда обросли сиреневым мясом, и она без труда приняла удар чудовища на блок вскинутого предплечья. «Гончи я!» — крикнула она собакам Инферно, на что те сорвались с места и вцепились в ноги, атаковавшие Химере. «Марк, ты цел?» Мэй взволнованно на меня обернулась и подала руку. «Меня спасает какая-то девчонка, пока я валяюсь беспомощным куском мяса на глазах Алисы!» Меня пробирала злость. Пока другой парень рубит чудовищ десятками, я даже с одним еле справляюсь. Сжимаю кулак. Ну уже, ну уже неудачник, вставай, хватит позориться, хотя бы встань. Нужно лечиться. Нужно вставать своими силами. Ну уже, Маркус, давай, вставай. Лечения жизнью недостаточно. Я не смогу залечить треснувшее ребро и отбитые мышцы пресса достаточно быстро, чтобы приготовиться к бою в ближайшую минуту. нужно печать. Нужно лечить с помощью печати. Но как? У меня её нет. Ну уже, давай. Хватит лежать. Хватит позориться. Хотя бы встань кусок говна. Хотя бы подними, чтобы не опуститься в её глазах ещё ниже. По телу циркулировала отрицательная жизнь. Давай, создавай печать. Давай. Концентрация взлетела до предела. Я прикрыл глаза, представил собственное тело и направил кубическое сочетание энергии на спину, ближе к коже, сжимая его до предела. И затем на моей спине появился гниющий рисунок печати регенерации. Точечным и сконцентрированным потоком отрицательной жизни я вырезал на собственной спине печать, создал её буквально из ничего, ценой своего здоровья. А теперь лечись. Два потока. Лечись и поддерживай гниение. Чистая жизнь активировала печать, и отрицательное поддерживало её состояние. По всему телу пошли волны целительной энергии. Боль начала уходить. Я приходил в себя. Да, в порядке. Сквозьжатый зубы процедил я и всё же принял помощь Мэйли. Просто используй ту пасть уже. Я не могу. Нельзя использовать чаще раза в трое суток. Я схватился за сломанное ребро. Даже с помощью печати регенерация слишком медленная. Слабый. Какой же слабый. Это позор. Эту битву я проиграл. И стоит лишь молиться, чтобы девушка меня искренне любила, а иначе Таково я обманываю. Даже для любящей девушки сравнение покажет предпочтительный вариант. Вопрос лишь в том, первая это капля в море или последняя. «Я знаю, что делать!» — прокричала Мэй. «Нужно обрушить проход и убежать на открытую площадь. Силфи доложила, что там меньше всего монстров. Но мне нужно попасть к девушке». «Да с ней, Теодор, ни хера ей не будет, а вот ты можешь подохнуть». «Черт, черт! Ладно, давай!» — киваю я. Я оборачиваюся на Алису, которая стояла за спиной Теодора и широко распахнутыми глазами смотрела на меня. Я хотел на неё посмотреть, хотел ей что-то сказать, но между нами встаёт Мэй, и ударом Алы вздутые руки ломают балку, обрушивая проход во двор и отделяя группу Алисы от монстров. А теперь бежим! Тело блондинки пришло в норму, и она схватила меня за руку. Регенерация к этому моменту немного поправила моё состояние, а потому я действительно смог побежать вслед за девушкой, оббегая отвлечённых химер. Твоя мать, да где это вое стороносит? Где король? Где директор? Где все они? Негадовала бегущая май. Может они превратились? орал я сквозь шум битвы. Нет, я видела их, они не превратились. Так тогда где они? Не знаю. Мы выбежали из за домов обратно на центральную площадь. Почти все монстры уже разбрелись. Город поглощала пламя. Половина здания была уничтожена. Это была катастрофа. Что сейчас, спросил я. Нужно закончить призыв. Мой сжал мою ладонь. Я смогу нас отсюда унести, нужно лишь отвлечь. Её голос утих. Я повернулся сначала на девушку, а затем, когда увидел её застывшее от ужаса лицо, посмотрел в направлении её взгляда. Демон войны. Он стоял прямо позади нас. Мэй «Мое тело двинулось само. Не знаю, почему, правда». Я совершенно без раздумий толкнул девушку и спас ее от мелькнувшего клинка. Она осталась невредимой. Ее не разрубило. Она выжила. «А-а-а-а!» Я схватился за отрезанную руку и упал на колени. «Марк!» – вскрикнула девушка. «Зов! Дыхание!» Она не успевает договорить, как демон за мгновение телепортируется к ней и ударом ноги отправляет в полет на десятки метров. Девичье тело вонзается в здание, а из ее рта прыснула кровь. Я же держался за обрубок и продолжал вопить, не в силу что-либо сделать. Продолжал сидеть на коленях, смотреть на лежащую перед ногами кисть и тщетно сжимать руку, пытаясь остановить кровь. Ничего не выходило. Бесполезно. Я... Это я бесполезен. Ничего не могу сделать. Не спасти свою девушку, не спасти человека, рискнувшего ради меня, да я даже себя спасти не могу. Я пообще ничего не могу, лишь сидеть на коленях. Какой же я, М -м -м -м, боже, ну я и тварняга. В голове послышался голос, и моя отрезанная рука тут же забурлила. Спиленная кой с треском разрослась обратно, а выскочившие из течения жгуты плоти обвились вокруг нового фундамента и восстановили мне руку. Прошла секунда, как я уже сжимал совершенно новый, без изъяна в кулак. «Какого... что это... было... моя рука, ведь она валяется! Как я смог ее восстановить? Что это был за голос?» «Мэй!» — вспомнил я. «Мэй, ты...» «Да уж, ты реально невезучий парень!» — надо мной стоял Маркус. Он выглядел точно так же, как и до нападения. Даже халат его не запачкался. Кажется, он вообще только пришёл. Демон! я прокричал и вскочил на ноги. Здесь демон? Чудовища не было, только я и Маркус. Не переживай, я от него избавился. Что? Но как? Захотел, чтобы он выбрал другую цель. Хрен знаю, где он. Улетел куда-то. Пожал он плечами. Да уж, ну и дурдом тут устроили. И я, потеряв всякую речь и мысли, лишь просто смотрел на уставшего мужчину с чёрными волнистыми волосами. Ладно, пора заканчивать. Маркус вытянул руку. Смотри, чему ты можешь научиться. Я называю это притяжение фатума. Он распрямил палец и будто бы зацепился за что-то в воздухе. Так, понятно. Все сильные маги были одновременно запечатаны каким-то древним артефактом, а на короле использовали магию, обманывающую время, и показали ему ложное будущее. "Что ж, кивнул он, сейчас исправим. Как, как вы собрались?" "Да просто". Он дёрнул пальцем и порвал синюю светящуюся нить, появившуюся вот только сейчас. "Я сделаю так, чтобы артефакт сломался именно в этот момент, а не какой другой". Нить со звоном улетела в небеса, на которой я задрал голову и... Увидел там Эстера с яростью, смотрящего на разрушенный город «Готовься, Эстер!» — послышался громогласный голос откуда-то со сцены «Я затру всех в порошок!» — прошептал сильнейший Я обернулся и увидел золотоволосого мужчину в длинном тяжёлом золотом плаще из и с короной из светящихся синих кристаллов. Один лишь его уверенный взгляд давал понять, кто передо мной стоит. Во воплощение король сложил печать начала времён. Пространство окрасилось в жёлтый. Всюду закружился песчаный ветер, а время, время пошло вспять, затрагивая всё материальное, но оставляя сознание и память. меня рвануло в сторону и поставило на то место, где я стоял перед выходом человека с пистолетом. В моей ливтинулась кровь. Здания восстановились, а монстры, что обратным шагом возвращались на площадь, точно так же отматывались в состояние и превращались обратно в людей. Вся столица переживала момент разрушения заново, но лишь для того, чтобы вернуться к начальной точке. И когда буря золотого песка успокоилась, когда все последствия терроризма были обращены вспять, На сцене появился другой человек. Директор. Воплощение всеобщей суперпозиции. Все моментально исчезли. Я же почему-то переместился на одно из зданий и продолжал смотреть на главную площадь. Рядом также оказалась Мэй, Аргус и Леонард. Но ну с низу, на открытой площади стояла группа из десятков ошарашенных людей и девять демонов войны, на которых не подействовала даже магия времени. Ведь война вечно. Я даже не представляю, как с ней справляться обычному человеку, если даже король не смог вернуть его на место. «Эй, как хорошо вы знаете науку», — процедил парящий в воздухе Эстер. «Вы знали, что любая материя состоит из частиц? Частицы соединены между собой, их можно разъединить. Затем можно убрать возникающее из этого тепло, аннулировать любое внешнее воздействие, и тогда...» Он выставил руку и щёлкнул пальцами. Я просто сотру вас из реальности. Бах, всё, вы не существуете. Все демоны войны беззвучно превратились в пыль и исчезли. А люди лишились конечностей и повалились на землю. Твою мать. Демонов фитня отозвала даже магия времени, тогда как магия пространства лишь переместила в районе одного города. А Эстер же просто стёр их из реальности. И это сглотнул я, такова мощь сильнейшего.